И надпись «Розовые буквы по шоколадному полю» — «С днем рождения, Келли!» Еще один торт попадет к счастливым людям. Глава 35 Джослин Джонс работала в филиале банка Лос-Анджелеса, который находился на улице Сан-Висенте, санта моники В округе, который на протяжении нескольких десятилетий занимал первое место в мире по количеству банковских грабежей, она могла чувствовать себя в полнейшей безопасности. Здание филиала стояло напротив западно-голливудского участка шерифского управления. Оно было построено в стиле ар-деко. Геометрические формы фасада, большие круглые окна по второму этажу. На первом этаже трудились кассиры, расчетчики, бухгалтеры, На втором помещалась администрация. Джон занимала кабинет с окнами, выходящими на Тихоокеанский центр. Местные жители называли его «Голубым китом», потому что фасад сооружения, если смотреть под определенным углом, походил на торчащий из океанской пучины хвост голубого горбача. Джон, с улыбаясь, пригласил меня присесть. «Мистер Скейкс информировал меня о вашем приезде и просил поговорить с вами». Он сказал, что вы по собственной инициативе вернулись к большому ограблению. Да, мне приятно узнать, что это происшествие не забыто, а мне приятно слышать ваши слова. Это к чем могу быть полезно? Это трудно сформулировать. Я как бы снова прохожу по проложенным следам. Не сердитесь, если я стану повторяться. Но мне хотелось, чтобы вы рассказали о своем участии в операции с деньгами для съемок. Тут не о чем особенно рассказывать. В отличие от Лайнуса и бедного мистера Вона, я не была на месте преступления. Я работала с деньгами до того, как их повезли на площадку. В то время я являлась помощницей мистера Скейкса. Он был не только моим начальником, но и наставником. Медленно, но верно Джослин Джонс двигалась в нужном мне направлении. С деньгами работали, то есть считали, складывали в пачки и так далее. Где это происходило? В центральном отделении. Мы почти не выходили из хранилища. Дня три или четыре там просидели. Ждали, пока пришлют деньги из филиалов. Вы говорите, мы имеем в виду Лайнуса, словно забыв фамилию, я раскрыл лежащий у меня на коленях скоро сшиватель. Саймонсона, закончила она. Да, Лайнус Саймонсон. Вы с ним работали? С ним. Мистер Скейкс был его наставником. Она покачала головой и, как мне показалось, немного покраснела, хотя с уверенностью трудно сказать. Кожа у моей собеседницы очень темная. Нет, программа наставничества не была главной в банке. Сейчас и вообще отменили. Да и в наставнике Лайнус не нуждался. Он белый, из богатой семьи. Они жили в Бевроли-Хиллз. Его отец владел несколькими ресторанами. Значит, вы три дня с деньгами работали. Вы также записывали номера из серии некоторых банкнот, правильно, я понимаю? Да, мы записывали. Как-то делалось. Джонс помолчала, вспоминая. А я смотрел, как на крышу шерифского управления садится вертолет. «Помню, мы наугад брали банкноты из разных пачек и записывали буквы и цифры. По-моему, мы пометили около тысячи сотеных бумажек. Много времени потратили. Я перелистал убойную книгу и вынул копию списка, составленного ею и Лаймусом. В этом перечне значится номера 800 банкнот. Ну, значит, 800. Посмотрите, это ваш документ. Она перелистала список. Похоже, это он. На сто процентов не уверена, ведь четыре года прошло». «Вы подписали документы, больше его не видели?» «Нет, видела после ограбления, когда меня допрашивали. Полицейские тоже спрашивали, тот ли это список». «И вы ответили, да, тот, естественно». «Хорошо. Давайте уточним, как вы составляли его?» Джонс пожала плечами. «Очень просто. Мы с Лайнусом поочередно печатали буквы и цифры на его карманном компьютере». «Разве не существует ксеркс или сканеры?» чтобы дело пошло быстрее». — Существует, конечно, но для нашей работы они не годятся. Мы должны были взять из пачки банкноту, записать серию и номер, а потом обязательно положить в ту же пачку. Это делалось для того, чтобы иметь возможность напасть на след каждой пачки, если деньги пропадут. — Кто рекомендовал вам данный способ? — Точно не помню. Мистер Скикс или мистер Вон. Наверное, он получил инструкции от строковой компании. — Итак, вы с Лайнусом в хранилище. — Как конкретно вы фиксировали банкноты? Лайнус правильно решил, что мы проводимся целую вечность, если станем сначала записывать их, а потом переносить в компьютер. Он и принес свой карманный компьютер. Один из нас брал из пачки и называл серию, потом...